«Хорошенький доктор, нечего сказать. Скажут все. Да и правда не умею так делать». «Нет, уж нужно делать самому. А что делать? Черт его знает. Беда будет, если потеряюсь перед акушерами срам. Впрочем, нужно сначала посмотреть. Не стоит раньше времени волноваться». Я оделся, накинул пальто...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 Рядом с операционным столом на кровати, укрытая одеялом до подбородка, лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли к колбу. Анна Николаевна с градусником в руках готовила раствор в эсмарховской кружке, а вторая акушерка, Пелагея Ивановна, достала из шкафа чистые простыни.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 Блестящий плиточный пол, повсюду сверкающие краны и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует над дроженицей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканты и даже толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и, самое главное, безопасно. Здесь же я один-одинешенек, под руками у меня мучающаяся женщина.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 шесть месяцев тому назад окончившего университет. «Что ж, будем делать», — сказал я, приподнимаясь. Лицо у Анны Николаевны оживилось. «Демьян Лукич!» — обратилась она к фельдшеру. «Приготовьте хлороформ». «Прекрасно, что сказала. А то ведь я еще не был уверен, под наркозом ли делается операция или нет». «Да, конечно, под наркозом».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 так как при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое может дать повод к тяжелому вколачиванию плода, и все вследствие этого к самым печальным последствиям. Печальным последствиям. Немного неопределенные, но какие внушительные слова. А что, если муж дульцевой женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на лбу, собрался с силой,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 все ли там цело у матери не повредил ли я ей что либо во время операции это то смутно терзает мое сердце но мои знания в акушерстве так неясны так книжно отрывочные разрыв а в чем он должен выразиться и когда он даст о себе знать сейчас же или быть может позже нет уж лучше не заговаривать на эту тему ну мало ли что